Глава 27. Чудо по определению. Естественно, у него в распоряжении не оказалось капитанского мостика, по крайней мере в прямом смысле, ведь он изначально заканчивал Академию флота Закрытого моря по кафедре вождения подводных судов. Оно может и к лучшему, в плане выявления его аномальной зацикленности куда-то вглубь собственного сознания. Где-нибудь на борту большого линейного корабля это бы вызвало перетолки среди соратников офицеров. А здесь, под водой, людям прощалось многое. Более того, чрезмерно нормальность здесь бы, наверное, не вытянул. А даже если бы вытянул, то только за счет перестройки собственной сути. Изменением внешнего поведения отделаться бы здесь не получалось. Ведь нужно было спокойно, точнее, в повседневном аврале работать. Выбросив из памяти столь мелкий факт, что над твоей головой всегда находится столб воды, способный раздавить тело так же просто, как ботинок давит всяческую тараканистую мелочь. Ведать, что военный и мирный труд, в общем-то, различимы только по вероятности, но никак не по исключению из повседневности. Массовой гибели всех, кто копошится рядом, с тобой в компании, разумеется. Какая-нибудь маленькая оплошность. Совершенная чушь для какого-нибудь линкора Грапуприс-тридцать 31 типа неплотно прикрывшегося всасывающего патрубка шноркеля, могла запросто в течение считанных минут угробить всю стометровую громадность связанных в целый механизмов, вместе с застрявшими в их промежностях людьми. Сколько их таких случайностей уже произошло? Хотя, по идее, это похоже на то, если бы у того же ста тысяч тонного «Грапуполиса», Какой-нибудь невыспавшийся офицер-канонир, вскочив по тревоге, забыл задрать бронированный иллюминатор, а потом из-за этой мелочи гиганта прокинулся и затонул. В подводном флоте подобное случалось сплошь рядом, точнее должно было случаться. По идее, далекое и покуда не везде и всюду измеренное, дно океанов обязано быть усыпано корпусами раздавленных в лепешке подводных лодок. Однако тонули все-таки не всегда. Было ли это... Точнее, то, что не тонули вообще все научно объяснимым фактом. Нет, это было совершенно необъяснимо, а значит, являлось чудом по определению. Только Стат Кассакри, правда, не сразу, а много позже, понабравшись опыта, сумел такое объяснить, да и то только самому себе. Ведь кто бы ему поверил, если бы он вывел наружу свое научное толкование? Хотя, если вдуматься... Оно ставило на место не только невероятные случайности спасения подводных лодок, но и вообще любые факты мира. Но опять же, кто бы поверил в столь универсальной теории? И по сути, если она верна, то стоило ли ее кому-то растолковывать? Ведь дополнительный подвопрос состоял не только в том, способен ли этот кто-то, кроме самого стата Кассакри, теорию воспринимать, но гораздо глубже, существовал ли этот самый кто-то вообще. По мнению Касакри, именно это допущение и замыкало логическую цепочку объяснений.